Глава пятьдесят пятая А вот Шульц, как оказалось, по мне соскучился. И по моему мужу тоже. Целый день нас мучил то одного, то другого. Сказал, медовая неделя закончилась, пора нам вливаться в реальную жизнь. Угу, можно подумать, мы успели из нее вылиться. Ближе к вечеру, выходя в туалет, я увидела, как Сашка с кем-то разговаривает по телефону, стоя у стены в коридоре. Сразу же кольнула ревностью. И я поспешно отвернулась, не желая, чтобы он заметил, как меня колбасит. Но чуть позже, когда я возвращалась из туалета обратно к себе, Лебедев подошел ко мне сам, улыбнулся, чмокнул в щеку и шепнул: "Ты сегодня домой сама доберешься. Если Рисы встречусь, поговорю с ней, все объясню." Молодушно хотелось сказать, а может, ну ее, но я сдержалась. На самом деле это ведь не важно, Лариса, Маша, Галя или Оля. Когда-нибудь Сашка будет объяснять все уже мне. Про то, что у нас фиктивный брак, и это, конечно, было классно, но пора и честь знать. — Конечно, доберусь, — ответила я вежливо, отводя взгляд. — Не переживай, я уже большая девочка. — Вот и неправда, — засмеялся Лебедев, обнимая меня крепче. — Ты мой малыш. Мой маленький, сладенький малыш. А ты, мой маленький, сладенький манипулятор. Сашка вдруг напрягся, словно я сказала что-то не то. И я на всякий случай добавила. Извини, я глупо пошутила. Но он не расслабился, отстранился. И, посмотрев на меня, немного виновато, произнес. Я поеду сейчас, Стась. Постараюсь побыстрее вернуться. Ты дома будешь? Да, кивнула я. «Ужин готовить?» «Думаю, нет. Мы с Ларисой в кафе зайдем. Хотя вряд ли я там сильно наемся. Да лучше приготовь». «Мы с Ларисой». Стало так больно, просто ужасно больно. «Хорошо, Саш», — ответила я глухо, развернулась и зашагала на рабочее место. «Главное не разреветься, а все остальное я как-нибудь переживу». «Теперь не умирают от любви». «Насмешливая, трезвая эпоха, Лишь падает гемоглобин в крови, Лишь без причины человеку плохо». Вспомнила я вдруг стихотворение Юлии Друниной, которое учила еще в школе. Тогда оно для меня было просто стихотворением, а теперь вот вспомнилось и осозналось. Наверное, именно поэтому мы учили столько непонятных нами стихов в детстве, чтобы однажды, став взрослыми, понять и усмехнуться. Получилось, что я Сашку обманула. Еще в метро, толкаясь среди обычной для часа пик толпы, я поняла, не могу ехать в квартиру, где на каждом шагу мне мерещится Лебедев, где у нас с ним все и началось, и случилось, и продолжает случаться. Решила прогуляться по центру города, проветрить мозги и хоть немного отвлечься. Вышла из метро и пошла вниз по улице, Стараясь не думать ни о Сашке, ни о своем фиктивном браке. И у меня это даже получилось. И получалось до тех пор, пока я вдруг не услышала голос за спиной. «Стась, это ты?» Я ж вздрогнула. «Может, мне кажется?» Медленно обернулась. «Нет, не кажется». Ко мне, широко улыбаясь с пакетом в руке, шел Костя Волгин. Почти призрак из прошлого. Раньше мое сердце сразу бы дернулось или вообще забилось как шальное, в зависимости от внешнего вида, кости и обстоятельств. Теперь же я просто удивилась. Как обычно удивляются люди, встретив старого знакомого, и не больше. «Привет!» — я улыбнулась. А Костя подошел ближе, поставил пакет рядом со мной на землю и крепко обнял меня, подружески и очень радостно. «Стаська, ну надо же! Здорово-то как! У тебя время есть сейчас? Пойдем, может, в кафе сходим, поболтаем?» Я на секунду задумалась. «Ну, да, вроде бы есть. А почему, собственно говоря, нет? Сколько Лебедев проторчит непонятно где со своей Ларисой, я не знаю. И провести время с Костей не самый плохой вариант. Может, вспомню эту былую любовь, и чувство к Сашке развеется, как дым?» «Ага». Ну, конечно. Хаха, -ха три раза. Отлично, тогда пойдем, сказал Костя, развернулся и потопал по направлению к ближайшей кафешке. Я засмеялась, подхватила с земли оставленный пакет и побежала за однокурсником. Это все такой же забавака, как я посмотрю, хихикнула я, всучивая пакет Волгину в руки. Тот посмотрел на него с удивлением, а потом кивнул и ухмыльнулся. Точно, С! Забывака. А ты по-прежнему умница. Скажешь тоже. Правда, умница, красавица. И тогда была, а теперь вообще расцвела. Сашка постарался. О, ты знаешь, поразилась я. Конечно, Стась. Что можно скрыть от общества с нынешним развитием соцсетей? Да мне и Аня Кирова, которая у вас на свадьбе была, похвасталась и даже фотки показала, которые она на телефон нащёлкала. «Болтушка!» «Это точно! Зато я всегда в курсе последних сплетен!» Аня Кирова — наша с Костей однокурсница, была подруга его жены. Собственно, именно Аня их и познакомила, когда мы еще на втором курсе учились. И я, когда увидела девушку Волгина, сразу поняла, у меня нет никаких шансов. Ни малейших. Мы с Костей пошли в кафе, сели за столик и начали изучать принесенное меню. Я через пару минут заказала салат и капучино, однокурсник взял какую-то пасту и сок. «А ты все так же ничего не пьешь, да? Даже пиво?» — спросила я, когда официантка отошла от нашего столика. «Угу», — Костя кивнул. «Я все такой же трезвенник, каким был в институте». «Да, еще и из-за этого я тогда в него влюбилась. Все мальчишки пили, некоторые курили, а он нет». Здоровый образ жизни, всякое такое. Расскажи, как тебе замужем за Сашкой? Мне всегда казалось, что вы должны пожениться. И я еще удивлялся, что так долго тянули со свадьбой после института. Был бы кофе, я бы поперхнулась, а так только глаза вытаращила и переспросила: Да? В смысле? не врубился Костя. Ну, вы должны пожениться, это еще почему? Волгин улыбнулся. Так вы друг от друга не отлипали, общались хорошо, так свободно. Мне всегда казалось, что Сашка просто боится делать первый шаг. Значит, я был прав, да? Нет, но вслух я ответила: "Ага". И это отлично. Ты прям цветешь и пахнешь, и на фотографиях видно, а сейчас тем более заметно. Лебедев тоже на фотках светится. Представляю, какой он в жизни. А как лампочка? Не сомневаюсь.